Раз, два, три. Вижу три народа. Раз, два, три. Вижу три книги. Первую — самого благословенного. Вторую — явленную Асвагошию. Третью — явленную Дзон Капа. Раз, два, три. Вижу три книги прихода Майтреи. Первая написано на Западе, вторая написана на востоке, третье будет написано на севере. Раз, два, три, вижу три явления, первое с мечом, второе с законом, третье со светом. Раз, два, три, вижу три коня, первый черный, второй красный, третий белый. Раз, два, три, вижу три корабля, первый на воде, второй под водою, третий над землею. Раз, два, три, вижу три орла. Один, сидящий на камне, второй, клюющий добычу, третий, летящий к солнцу. Раз, два, три, вижу ищущих свет, луч красный, луч синий, луч белый, серебряный. Утверждаю, что учение вышло из Бодхи Гайя и вернется туда. Когда шествие с изображением Шамбалы пойдет по землям Будды и вернется к первоисточнику, тогда наступит время произнесения священного слова Шамбалы. Тогда можем получить пользу от произнесения этого слова. Тогда мысль о Шамбале даст пищу, тогда утверждение Шамбалы станет началом всех действий и закончится благодарностью Шамбале и великая и малая проникнется понятием учения. Священная Шамбала изображается среди мечей и копий в непобедимом доспехе. Торжественно утверждаю, непобедима Шамбала. Завершился круг несения изображения. В местах Будды, в местах Майтреи пронесено изображение. Каллагия произнесено. Как знамя развернулось изображение. Сказанное так же верно, как под камнем Гума лежит пророчество о священной Шамбале.